Глава 9. Почему мох не указывает на север? А мы уйдем на север. Шакал Табаки, мультфильм Маугли. Вот уже почти сто лет из учебника в учебник переходят картинки с изображениями мха и муравейников, которые якобы указывают на север. Однако за всю мою карьеру я лишь один раз встречал мох, который рос на северной стороне. Обычно он растет там, где есть тени, там, где влажно. Ему без разницы, север, восток, юг или запад. Главное, чтобы были подходящие условия для роста. Так что утверждение про мох давно пора исключить из практики и не руководствоваться им. То же самое касается муравейников. Муравьям доверять нельзя, они живут своей жизнью, игнорируя компас. Существуют косвенные признаки, характерные для определенных мест, которые могут определить стороны света. Например, в Арктике местные жители ориентируются по застругам, характерным гребням на снегу. Те возникают под воздействием господствующего ветра. Если знать, с какой стороны света дует такой постоянный ветер, можно корректировать движение в соответствии с этими застругами. Похожий пример — лиственницы, растущие в Магаданской области на побережье Охотского моря. Из-за постоянных штормовых ветров они загибаются в определенном направлении, в сторону от берега, но это признаки локальные. Самым надежным способом ориентирования на местности без инструментов было и остается ориентирование по небесным светилам, солнцу, звездам и луне, но оно требует определенных навыков. Когда, собирая грибы, я заблудился, меня выручило именно солнце. Я остановился, выполнил действия, которые необходимы при потере ориентира. Вспомнил, что прежде солнце светило мне в правый глаз, прикинул, насколько оно сдвинулось и, соответственно, понял, в каком направлении мне двигаться. Старый способ ориентирования — по звездам. Со школы все слышали о полярной звезде, но в реальности мало кто может найти ее на небосклоне. Я очень долго тренировался отыскивать на небе полярную звезду, пока не узнал достаточно простой способ. Алгоритм поиска следующий. Находим созвездие Большой Медведицы, она же Большой Ковш. Берем соломинку и мысленно прикладываем к той части ковша, откуда обычно пьем. Там расположены две звезды, формирующие стенку ковша. Образно говоря, прикладываем соломинку к этой стенке. Ее дальняя часть упрется в созвездие Кассиопеи, напоминающее букву «М» или W, кому как нравится. Желательно попасть в правую ногу или середину созвездия. Середина соломинки и будет точкой, которая указывает северное направление а чуть левее от середины соломинки будет находиться не особо яркая точка — полярная звезда. Сама полярная звезда едва просматривается, а при малейшей дымке на небе и вовсе исчезает. Но найти северное направление этот способ бесспорно помогает, не раз проверялось по компасу. Подчеркну, речь идет не о точном азимуте в 0 градусов, а именно о направлении на север. Другой способ определения направления — ориентирование по Луне, точнее, по месяцу. Для этого мысленно прикладываем ту же соломинку крошком месяца. Нижний ее конец в месте пересечения с горизонтом будет указывать на южное направление. Это объясняется тем, что небесные светила в северном полушарии ходят в южной экспозиции. Если ночное небо затянуто облаками, а светилы звезд не видно, можно дождаться рассвета и попробовать найти восточное направление. На рассвете небо контрастнее, чем на закате, и определить, где находится восток, легче. Следует помнить, что закат при пасмурном небе не дает столь же точного направления на запад, поскольку свет сильно рассеивается. Следующий способ определения сторон света — по солнцу и часам со стрелками. Надо направить часовую стрелку на Солнце, и бисектриса угла между ней и цифрой 1 на циферблате укажет на южное направление. В северном полушарии этот способ работает прекрасно даже при пасмурном небе, когда Солнце представляет собой лишь расплывчатый круг. Когда нет компаса или часов, может помочь способ определения направления по тени. Для этого втыкаем в землю палочку и конец тени от нее отмечаем на земле. Спустя час тень перемещается. Отмечаем новую точку конца тени. Проводим на Земле линию между концами теней. Это и будет направление запад-восток, поскольку Солнце движется с востока на запад, и, соответственно, тень перемещается с запада на восток. Далее находим остальные части света. Для этого рисуем крест, в котором восток находится справа от севера, а юг слева от запада. В горной местности можно ориентироваться по хребтам. Если вы представляете свое местоположение, то в соответствии с расположением хребтов можете представить себе направление выхода. Например, если шли вверх и налево, то возвращаться будете направо и вниз. Но лучше всего иметь при себе компас, даже если собираетесь не в поход, а на прогулку в лес. Если нет возможности обзавестись им, установите приложение «Компас» на смартфон. Лично я использую компасы российской компании Москомпас. Дешевые приборы китайского производства лучше не приобретать, магниты в них бывают плохого качества, а главное в компасе именно магнит. В дешевых компасах стрелка размагничивается и перестает правильно указывать на север. Приведу пример из моей практики, связанной с компасом. Как-то раз осенью я охотился на изюбря на хребте Сихаты-Алинь в Приморском крае. Это горная местность, поделенная невысокими, но протяженными хребтами, поросшими широколиственной тайгой. Стояла осень. Я чувствовал себя абсолютно комфортно, тем более, что этот край — моя малая родина. Шел по хребту и в какой-то момент увидел чуть ниже, в распадке, ключик. Спустился к нему попить воды. И словно внутренний голос сказал мне «Достань компас». Достаю, смотрю и понимаю, что вода в ручье течет на север, а в моей долине, где я охотился, вода во всех ручьях и речках текла на юг. Получилось, что я перевалил через хребет и сейчас нахожусь по другую его сторону. Поскольку на склонах не было ярко выраженных седловин и вокруг была тайга, я не заметил, как это произошло. Уже вернувшись в лагерь и посмотрев на карту, понял, что не остановись я тогда, уключая и не проверь местоположение по компасу, ушел бы очень далеко, и чтобы вернуться, пришлось бы долго обходить хребет. Похожая история случилась с одним знакомым. Как-то он с женой и друзьями гулял по горам на Черноморском побережье. Ходили целый день, а ближе к вечеру решили спуститься. Там была деревня. Спрашивают у местных. «Это Сидоровка?» А им неожиданно отвечают «Нет, это Ивановка, а Сидоровка за хребтом». И то же самое. С одной стороны хребта вода текла на север, с другой — на юг. Будучи в горах, всегда следите за направлением течения воды в ручьях и реках. Это также поможет сориентироваться. После того, как вы узнали стороны света, возникает вопрос «Куда идти?» Для этого вам нужно знать, что именно находится в той или иной стороне. Например, на север 300 км тайги, а на западе в 3 км шоссе или населенный пункт. Гораздо легче будет выйти к протяженному объекту, так называемому линейному, к шоссе, к реке, к берегу моря или к железной дороге, чем к точке. В лесу к точке вообще выйти очень трудно, потому что погрешность в определении направления в 5 градусов это минимальная ошибка, даст отклонение в одну десятую пути. То есть, пройдя за день около 10 километров, вы рискуете промахнуться на километр. Так можно выйти к большому городу, но не к маленькому поселку или зимовью. В 2022 году в Вологодской области 6 дней шли поиски матери с двумя детьми, которые заблудились в лесу. Там множество лесовозных дорог, просек, и все это напоминает лабиринт. Пошли по одной дороге, свернули на другую, затем на третью. Позже я сравнивал точки, где они были и где их обнаружили. Для этого наложил координаты на космический снимок. Получилось, что заблудившиеся 6 дней шли по лесу, постоянно уклоняясь вправо, в противоположную от дороги сторону. А если бы пошли в другую сторону, налево, то уже через 5 километров вышли бы на дорогу. То есть... Знание сторон света само по себе ничего не значит. Если собрались за грибами в туристический поход или просто на небольшой променад в лесу, не поленитесь, обзаведитесь картой. Она не обязательно должна быть какая-то высокоточная или профессиональная. Как самим изготовить карту? Простейший вариант — открывайте в любом поисковике раздел «Карты», находите карту той местности, где планируете быть, на середину экрана выводите точку, с которой собираетесь стартовать, например, вашу деревню. Не вращайте карту. По умолчанию она сориентирована на север, и это направление важно сохранить. Нажимайте на кнопку «Печать». Появится окошко формата А4. Делайте масштаб карты 800 метров, шкала в правом нижнем углу. Это расстояние, которое вы реально сможете пройти за час. При таком масштабе на карте практически всегда становятся видны все боковые линейные ориентиры — дороги, реки, окружающие деревни. Распечатайте карту и положите в карман. Возможно, этот листок спасет вам жизнь. Запомните правило. На любой карте верхний край означает «север». Соответственно, изучите ориентиры, отмечая их положение в памяти. Если собираетесь в продолжительный турпоход, то не ленитесь. Найдите в интернете и распечатайте несколько карт для всего маршрута движения, а чтобы они не размокли от влаги, оклейте их с двух сторон скотчем. Почему в век гаджетов я предлагаю всегда иметь бумажную, а не электронную карту? В моей практике неоднократно были случаи, когда электронные устройства приходили в негодность, Навигаторы и планшеты тонули в воде, падали на камни, у них садились аккумуляторы. А бумажная карта в худшем случае может сгореть. Десять лет назад мы сплавлялись вдвоем по реке в Магаданской области. Я заранее подготовил набор карт, оклеил их с двух сторон скотчем и положил в полиэтиленовый пакет. Сплав проходил по достаточно простой реке. Среди рафтеров такие называют «матрасными». Это значит, что по ней можно сплавляться даже на надувном матрасе. Ничто не предвещало проблем, пока наша лодка не налетела носом на скрытый под водой ствол упавшей лиственницы и не опрокинулась. Вода залила навигатор, висевший на спасжилете. Ситуация аварийная, надо выходить к людям. До ближайшей обитаемой территории было больше 100 километров. Достали карты, прикинули путь, починили лодку и поплыли к людям. Для начала поставили на берегу столбик, отмерили шагами 50 метров и поставили второй столбик. Затем бросали в воду палку и по ее сносу между столбиками математически определили скорость потока в реке. Дальше шли по счислению до крупного притока. Разумеется, это были достаточно грубые подсчеты с учетом поворотов реки. Дойдя до притока, снова провели расчеты, уточнили пройденное расстояние и направление движения. Мы вышли к людям, пройдя 5 листов карты, понимая, где находимся. Вот так сработала старая добрая бумажная карта. Можно иметь новейшие навигационные приборы, с ними удобнее и проще, но бумажная карта и компас должны быть всегда. Итак, перед походом в лес освежите навыки ориентирования, распечатайте карту и возьмите с собой компас. Ориентирование на местности. Ориентирование на местности — процесс определения своего положения с привязкой к месту или определенной системе координат. Географические координаты состоят из широты и долготы. Географическая широта — длина дуги в градусах от экватора до заданной точки. Географическую широту определяют с помощью параллелей. Широта может быть северной, параллели которые находятся севернее экватора, и южной, Параллели, лежащие южнее экватора. Значение широт измеряется в градусах, минутах и секундах. Географическая широта может иметь значение от 0 градусов на полюсе до 90 градусов на экваторе. Географическая долгота — длина дуги экватора в градусах от начального меридиана — 0 градусов — до меридиана заданной точки. Начальным считается гринвичский меридиан. 0 градусов географическую долготу определяют по меридианам. Долгота может быть западной от нулевого меридиана на запад до 180 меридиана и восточной от нулевого меридиана на восток до 180 меридиана. Значение долгот измеряется в градусах, минутах и секундах. Географическая долгота может иметь значение от 0 до 180 градусов. Важно! Значения координат пишутся в следующем виде. Первое. Градусы, минуты, секунды. Например, 42 градуса 38 минут 52 секунды. Условные обозначения ставят вверху справа от числа. Знак градуса изображается в виде небольшого кружка, знак минуты — один штрих, знак секунды — двойной штрих. Второе. Градусы, минуты и доли минут. Например, 42 градуса, 38 минут и 256 долей минут. Третье. Градусы и доли градусов. Например, 42,2546 долей градуса. В нашем северном полушарии географические координаты звучат так. Столько-то градусов, столько-то минут, столько-то секунд северной широты и столько-то градусов, столько-то минут, столько-то секунд восточной долготы. Для ориентирования на местности используются топографическая карта, абрес, кроки или описание легенды, компас магнитный, навигатор GPS, навигационные приложения смартфона, небесные тела и созвездия, различные подручные средства. Топографическая карта — это участок местности, изображенный на бумаге с помощью специальных условных знаков и уменьшенный в определенном масштабе. Основные масштабы карт, используемых для полевой работы. 1 к 100 тысячам, 1 к 50 тысячам, 1 к 25 тысячам. Соответственно, в 1 сантиметре на карте 1 км местности, 100 тысяч сантиметров, в 1 сантиметре 500 метров, в 1 сантиметре 250 метров. Верхний край карты всегда север. Все, что изображено коричневым цветом в виде кривых линий и рисунков, рельеф, холмы, впадины, овраги. Все, что изображено зеленым цветом, растительность все, что изображено голубым цветом — вода, все, что изображено черными пунктирными линиями, дороги, тропы или просеки. «Абрес» — в переводе с немецкого «контур» и «крок» — в переводе с французского «набросок». Эскиз — рисунок плана местности, сделанный на основе глазомерной съемки в произвольном масштабе и часто от руки. Для ориентирования по абрису или кракам используется принцип контрольных точек и ориентиров. Это могут быть характерные участки местности, например, реки и озера, характерные элементы рельефа, например, скалы, останцы, остатки выветренных гор, обычно столбы, фрагменты скал и т.д., овраги, распадки, блажбинки у пологих гор. Легенда — письменное описание местности или маршрута. При написании легенды используется тот же принцип, что и в ориентировании по абресу, контрольные точки и ориентиры. Магнитный компас — самый древний навигационный прибор для ориентирования по сторонам света. В основе компаса лежит свойство стрелки из намагниченного материала выравниваться вдоль магнитного меридиана с севера на юг. Угол между направлением магнитной стрелки на север магнитным меридианом и направлением на ориентир, называется магнитный азимут. Навигатор GPS — электронный прибор, принимающий сигналы со специальных спутников с целью определения координат его местонахождения. Для получения максимального эффекта от использования GPS-навигатора требуется предварительная установка в прибор топографических карт районов, в котором вы предполагаете находиться. Для удобства пользования совместно с компасом рекомендуется в настройках GPS-навигатора установить север как магнитный полюс. Навигационные приложения к смартфонам позволяют определять местонахождение с привязкой к карте или без нее. При начале работы с приложением следует обязательно проверить наличие актуальных карт местности и загрузить их в смартфон. В каждом смартфоне есть модуль GPS, позволяющий принимать сигнал со специальных спутников и производить определение координат местоположения. Первое. Открывайте приложение «Компас». Ниже стрелки компаса будут ваши координаты. Второе. Открывайте приложение «Карты» любого браузера. На экране появляется красная или синяя точка. Это вы. Причем совершенно неважно, видите ли вы карту, загрузилась ли она. Нажимаете на точку, появляется капля. Внизу экрана или в специальном окне будут ваши координаты. Ориентирование с использованием небесных светил, звезд и подручных средств. Восток в той стороне, где восходит солнце. Запад там, где оно садится. Восток всегда справа от севера, запад слева. В местный астрономический полдень Солнце находится в зените и тени от предметов указывают на север. Местный астрономический полдень может немного отличаться от полудня на часах, но для приблизительного определения сторон света это не так важно. Если обозначить на Земле положение конца тени от предмета, например, палки, воткнутые вертикально, а по прошествии 3-4 часов второе положение тени и соединить две отметки линией, то эта линия укажет направление «запад-восток». Если направить часовую стрелку наручных часов на Солнце, то бисектриса угла между часовой стрелкой и направлением на 1 час укажет южное направление. При видимых созвездиях Большая Медведица, Большой Ковш и Кассиопея, буква «М» можно определить местонахождение полярной звезды на небосводе, а значит, и северное направление. Если соединить воображаемые линией кончики серпа растущей или убывающей Луны, то нижний конец этой воображаемой линии укажет вам южное направление. Любая информация о том, как располагаются стороны света, полезна, только если вы знаете, что в этих направлениях находится.